Глава 32 В доме кто-то есть. Я резко вскакиваю, роняя покрывало. Сердце колотится так сильно, что к горлу подкатывает дурнота. Сперва мне хочется закричать «Стой, кто идет!» или что-то в этом духе, но я успеваю сообразить, что это глупо. Кто бы это ни был, он явился не с добрыми намерениями, иначе не крался бы под покровом ночи через заднюю дверь. Нет, тут два варианта. Либо какому-то мимо проходящему грабителю посчастливилось набрести на открытую дверь, либо за мной пришел убийца. И как бы я сейчас обрадовалась грабителю. Медленно-медленно я поднимаюсь на ноги и плотнее оборачиваюсь в покрывало, словно мягкая красная шерсть может послужить мне броней. Одно радует. Незваный гость, так же, как и я, побоится включить свет. Надо попробовать скрыться в темноте. Только вот куда тут скроешься? Стеклянная дверь заперта, я дергала ее снаружи. У Фло был ключ, и я понятия не имею, куда она его убрала. Я слышу чьи-то осторожные шаги по кафельному полу. Во мне бурются два очень сильных противоречивых желания. Первое — бежать, вылететь в коридор наверх на второй этаж и запереться там в ванной. второе Драться. Вообще-то в любой непонятной ситуации я бегу. Однако рано или поздно наступает момент, когда бежать уже не можешь. Я стою, сжав кулаки, кровь стучит в ушах, дыхание хрипло вырывается из горла. Бежать или драться? Бежать или драться? Бежать или Шаги останавливаются под дверью кухни. Убийца стоит с той стороны. Стоит и прислушивается. Я замираю, не дыша. А потом дверь распахивается. Я вижу фигуру в проеме. В полумраке я не могу разобрать, кто это. Человек в куртке, лица не видно. Это может быть кто угодно. Но потом фигура двигается, и я различаю проблеск светлых волос. «Привет, Фло», — с трудом выговариваю я. И тут она начинает смеяться. Она смеется и смеется неизвестно чему. А потом, хрустя стеклом под ногами, выходит на полосу лунного света, и я понимаю, что ее так развеселило. Это не Фло. Это Клэр. Она держится за стенку. Очевидно, что сил у нее не больше, чем у меня. Может, в больнице она и притворилась, лежащей без сознания, но к монитору ее подключили не случайно. Она еле стоит и сутулится, как старуха, как будто избита до полусмерти и только начала подниматься на ноги. «Зачем ты вернулась?» — спрашивает она. «Что же ты никак не успокоишься?» «Клэр», — выдыхаю я. «Бред какой-то. Это просто бред». Клэр медленно плетется к дивану и со стоном на него оседает. В тусклом лунном свете она выглядит ужасно, хуже меня. У нее изрезано лицо, на одной стороне лба набухший черный кровоподтек. «Клэр, зачем?» Это не укладывается у меня в голове. Она молчит, тянется к столу, где лежат забытый Ниной кисет и бумага для самокруток. Хватает их и с удовлетворенным вздохом откидывается на подушки. Начинает вертеть папироску. Руки у нее в перчатках и дрожат, так что она дважды просыпает табак, прежде чем ей удается закончить это дело. «Несколько лет не курила», — сообщает она, щелкая зажигалкой и с наслаждением затягиваясь. «Господи, как хорошо-то!» там — повторяю я. «Зачем ты сюда приехала?» Мой мозг просто отказывается это понимать. «Клэр здесь. Значит...» Она — убийца. Но почему? И как? Она не могла отправить первое сообщение, единственное из всех присутствовавших. Мне бы надо бежать, надо бы забиться в угол с кухонным ножом, но я никак не могу в полной мере осознать, что происходит. Это же Клэр, моя подруга. Она сует папироску мне, я машинально беру и затягиваюсь. Потом хочу отдать назад, но Клэр отмахивается. «Оставь себе, я еще сверну». «Господи, как же холодно! Чаю хочешь?» «Спасибо», — отвечаю я, как в полусне. «Клэр — убийца, но убийца она быть не может. Я не представляю, что теперь делать, и потому не нахожу ничего лучше, чем на автопилоте следовать обычным правилам вежливости». Она с трудом поднимается на ноги и, пошатываясь, идет на кухню. Через минуту там начинает шуметь чайник. «Что мне делать?» Самокрутка прогорела, и я осторожно кладу бычок на стол. Я закрываю глаза, потираю ладонями лицо, и, как наяву, вижу Джеймса на полу, и кровь яркую, как краска. Ее запах до сих пор у меня в ноздрях, а в ушах по-прежнему отдается его хриплый голос. Шарканье ног в коридоре. Клэр возвращается с двумя дымящимися кружками, ставит их на стол, осторожно опускается на диван, достает из кармана упаковку с каким-то лекарством, высыпает содержимое двух капсул в свою кружку. «Обезболивающее?» — спрашиваю я, потому что не знаю, что еще спросить. Она кивает. «Ну да, вообще их положено просто глотать, но я не могу». Она отхлебывает и морщится. «Мерзость какая! То ли это таблетки, то ли молоко успело испортиться. Я тоже отпиваю из кружки. Действительно мерзость. Чай в принципе мерзкая штука, а этот на вкус еще гаже, чем обычно. кисло горький, несмотря на добавленный сахар. Зато, по крайней мере, горячий. Какое-то время мы сидим молча, прихлебывая чай. Наконец, я не выдерживаю». «Что ты здесь делаешь, Клэр? Как ты сюда попала?» «Приехала на машине Фло. Она ее моим родителям одалживала. Они оставили ключи у меня на тумбочке, чтобы она потом пришла и забрала. Только она не пришла. Ну да, еще бы». Клэр поднимает на меня глаза поверх чашки. Зрачки у нее расширенные, глаза блестят. Она такая красивая. Даже сейчас, когда кутается в старую куртку, без макияжа, с порезами и синяками на лице. «Я могу задать тебе тот же вопрос», — продолжает она. «Ты-то что здесь делаешь?» Я вернулась, чтобы вспомнить. «И как? Получилось?» — интересуется Клэр будничным тоном, как будто мы тут с ней сидим и сериалы обсуждаем. «Получилось». Я смотрю ей прямо в глаза, сжимая в онемевших ладонях кружку. Я вспомнила про патрон. «Какой патрон?» — спрашивает она, по-прежнему безмятежно, хотя во взгляде что-то меняется. «Про холостой патрон в кармане твоей куртки». Она качает головой, якобы с непониманием, и я начинаю злиться. Очень сильно злиться. «Ты ты не прикидывайся!» Я знаю, что это была твоя куртка. Твоя. Иначе зачем бы ты сюда вернулась? Может, она смотрит себе в кружку и снова на меня. Может, чтобы защитить тебя от себя самой. В каком смысле? Ты так и не вспомнила, что случилось, так ведь? Тебе-то откуда знать? Медсёстры болтают прямо над головой, особенно если думают, что я сплю. Ну и что с того? «Значит, ты не вспомнила, что произошло в лесу, в машине?» «Ты о чем вообще?» «Ты схватила руль», — тихо говорит она. «Заявила, что жить не можешь без Джеймса, что десять лет по нему страдаешь, что все эти годы он тебе снится, что ты так и не простила его за то сообщение. Ты дернула руль, и мы улетели с дороги». На секунду меня волной накрывает шок. Лицо горит, как будто она отвесила мне по щечину. Потом это чувство уходит, и я хватаю что ртом в воздух. Это правда. Перед глазами тут же вспыхивает чудовищная картинка. Мои руки на руле, Клэр яростно борется со мной. Я вцепляюсь в нее ногтями. но как? Вспоминаешь?» «Я видела, как ты взялась за ствол ружья. Это ты направила его на Джеймса. И ты толкнула Фло под руку». «Сперва я теряю дар речи. Вцепляюсь в кружку, как в орудие самозащиты. Потом начинаю мотать головой. Нет, нет, нет, нет! Зачем тогда ты сюда явилась? Почему не побежала сдавать меня полиции?» «Откуда ты знаешь, что я уже тебя не стала?» Тихо спрашивает она. «Господи!» У меня все слабеет от ужаса. Стуча зубами по кружке, я отхлебываю чай, и пытаюсь думать, пытаюсь собрать вместе все ниточки. Это неправда. Клэр вводит меня в заблуждение. Кто в здравом уме станет гонять чаи с убийцей своего жениха? Патрон, упрямо повторяю я. Холостой патрон был у тебя в куртке. Я не знаю, о чем ты, говорит она, но я слышу, что голос у нее дрогнул. Лип, пожалуйста, одумайся. Я тебя люблю, и я за тебя боюсь, что бы ты ни сделала. Я ничего не соображаю. У меня болит голова, во рту мерзкий привкус. Я отхлебываю чаю, пытаясь смыть этот вкус, но он лишь усиливается. Я закрываю глаза, и под закрытыми веками возникает Джеймс, умирающий на моих руках. Эта картина будет стоять передо мной до конца жизни. Сообщение, Лео. Хрипит он, и его легкие заполняются кровью. И вдруг до меня доходит. Я понимаю, что Джеймс пытался мне сказать. Я опускаю кружку. Я знаю, что произошло и почему Джеймс был обречен на смерть.